Брут внимательно посмотрел на треснувшее стекло водяных часов. Несмотря на меховые перчатки, пальцы его онемели от холода. Единственное, чего он хотел сейчас, — это вернуться в казарму, укутаться и залечь, словно медведь в берлоге. Но необходимо было продолжать обычную, рутинную работу, которой так много в жизни региона. Хотя люди страдали от холода, как от самого лютого врага, часовые все равно должны были сменяться точно по часам, в которых тонкая струйка воды перетекала из одного стеклянного сосуда в другой ровно за три часа. Брут тихо выругался. От прикосновения разбитое стекло развалилось и упало на снег. Центурион озадаченно потер заросший подбородок. Юли считал, что на холоде бриться не надо. Но Бруту совсем не нравилось, что уже через час пребывание на морозе, дыхание замерзало, и щетина превращалась в сосульки. Укрытия не помогают. Придется разводить костры. небольшие так чтобы вода не замерзла. Разрешаю для этого взять из запасов несколько поленьев. Огонь могут поддерживать сами часовые. Они наверняка обрадуются даже такому теплу. — Скажи кузнецам, чтобы сделали железный кожух. Необходимо защитить стекло и дерево от огня, а то вода просто выкипит. — Обязательно, спасибо. С готовностью согласился начальник караула, довольный тем, что избежал выговора. Бруд подумал, что тот должен был сам найти выход, а не лишать легион единственного надежного способа измерять время дежурства часовых. Римские воины на своем опыте поняли, почему галлы решительно отказывались воевать зимой. Первый снег был настолько обильным и тяжелым, что проломил крыши казарм и превратил уютные дома в хаотичное смешение льда, снега и ветра. На следующий день снега выпало еще больше, а через месяц Брут уже не мог вспомнить, что такое тепло. Хотя каждую ночь возле стен разводили огромные костры, нагретый воздух поднимался лишь на несколько футов, а потом уносил в небытие бесконечный и безжалостный вечер. По Рейну плыли ледяные острова, величиной с повозку. А иногда снегопады становились такими сильными, что от одного берега к другому простиралась подвижная белая корка. Брут спрашивал себя, замерзнет ли река окончательно? Казалось, весь день проходит в темноте. Юлий заставлял людей работать как можно дольше, однако закоченевшие руки скользили, и нескончаемые травмы заставили полководцев все-таки пойти на уступки зиме и отложить строительные работы. Брут с трудом шел по лагерю, ноги неуклюжие и болезненно скользили на оставшихся от грузовых повозок в заледеневших колеях. Волов пришло заколоть. так как пости их было негде. — Холода имели свое достоинство, — угрюмо подумал Брут. — По крайней мере, замерзшее мясо долго оставалось свежим. Взгляд его упал на припорошенную снегом кучу туш. Мясо казалось твердым, как камень. Впрочем, в этой стране все было таким. Брут поднялся на земляной вал и посмотрел в серую даль. Нежные снежинки щекотали щеки. и долго не таяли на холодной коже. Пейзаж не вселял бодрости. Впереди расстилалось поле, покрытое множеством пней. Когда-то были высокие, раскистые деревья, но римлянам пришлось срубить их на дрова. Лес немного защищал от безжалостного, неутекающего ветра. Теперь все уже понимали, что нельзя было рубить деревья возле лагеря. Но такой злой зимы никто не ожидал. Она оказалась убийственно убийстве Центурион знал, что многие из воинов не имели по-настоящему теплой одежды. Те, кому достались воловьи шкуры, ежедневно смазывали их жиром, и все-таки на морозе они все равно становились жесткими, словно железо. Пара меховых рукавиц стоила больше, чем легионер получал за месяц службы, причем цена постоянно росла. Ведь в округе давно переловили. и перебили всех лис и зайцев. По крайней мере, легионерам наконец-то выплатили жалованье Цезарь забрал из сундуков ареависта столько серебра и золота, что смог отдать каждому из воинов долг за три месяца. В Риме эти деньги просочились бы сквозь пальцы, потраченные на девочек и вино. Но здесь, в снежной пустыне, единственным развлечением оставались азартные игры. Результат, правда, был таким же. Уже через несколько дней после получения жалования многие из игроков снова погрузились в глубокую бедность. Однако самые серьезные положительные из воинов смогли послать домой родственникам достаточно солидные суммы. Брут завидовал счастливчикам, которых отправили через Альпы в Аремин до того, как закрылись перевалы. Решение об отправке обрадовало людей. хотя центрион прекрасно осознавал, что принято оно по необходимости. В такую суровую зиму главной задачей оказалось элементарное выживание. Поэтому на протяжении всех этих темных месяцев невозможно было охранять захваченных в плен германских воинов. Лучшим выходом казалось просто продать их в рабство в качестве гладиаторов, охранников и слуг. Для этого требовалось разъединить людей, а потом переучить. В Риме существовала традиция, по которой выучку от боевых выступлений рабов получали легионеры, их захватившие. Так что пленные могли принести немало золотых монет, тем, с кем совсем недавно сражались. Ветер безжалостно дул вдоль стены, и брут начал считать до пятисот, пытаясь заставить себя простоять хотя бы это время. Здесь наверху часовые давно впали в пучину черного отчаяния. и Центуриону хотело, чтобы они чувствовали его поддержку. Он как можно плотнее запахнул на груди плащ. Каждый вздох причинял острую боль, и Брут жалел, что горло не онемело, как руки и ноги. Кадера предупреждал об опасности обморожения, его и надел две пары шерстяных носков, однако никакого толку от них не было. С того дня, как пошел первый снег, Уже восемнадцати легионерам пришлось отрезать пальцы на ногах и руках, а без искусства коберы жертв был бы еще больше. Несчастья происходили главным образом в первые недели зимы, пока люди не прониклись с должным почтением к холоду. Заодно из страшных операций Брут удовелось наблюдать. Почерневшую, сохшуюся конечность отрезали кузнечными инструментами. но больше всего Ту минуту поразило бесстрастное лицо пациента. Он не почувствовал боли, даже когда железные щипцы вонзились в кость Стоящий неподалеку часовой больше напоминал статую. Подойдя ближе, Брут увидел, что глаза легионера закрыты, а заросшее неровное щитинное лицо посинело. По правилам сон на посту карался немедленной смертью, но Брут сделал вид, что ничего не заметил, и дружески похлопал несчастного по плечу. Тот вздрогнул и открыл глаза. Впрочем, от ветра пришлось тут же зажмуриться. — Где твои рукавицы, парень? — поинтересовался командир, глядя на скрюченные от холода пальцы воина. Вытянувшись перед начальником, тот вытащил руки из складок плаща. — Я их потерял, центурион! — последовал исчерпывающий ответ. Рот, понимающе кивнул. Не приходилось сомневаться, что незадачливый часовой так же удачлив в игре, как на посту. — Так ты и скорые руки потеряешь, если не будешь держать в тепле. Возьми-ка мои, у меня пара есть в запасе. Брут смотрел, как молодой воин пытается надеть рукавицы. Сделать это ему так и не удалось. И после упорной борьбы одна из них упала. Брут наклонился и, подняв рукавицу, надел ее на каченевшие руки. Оставалось надеяться, что он не опоздал с своей помощью. Подчиняясь порыву, расстегнул пряжку на подбитом мехом плаще, снял его и накинул на плечи парня. Ледяной ветер пронзил до самых костей. Несмотря на теплую одежду, зубы принялись отбивать дробь, и пришлось их крепко сжать. — Не надо, командир, я не могу взять твой плащ! — с тоской в голосе произнес часовой. — Он просто поможет тебе закончить дежурство, парень, — успокоил Брут. — А потом передай его следующему, в твоей же казарме. Теперь он ваш, общий. — Хорошо, командир. — Обязательно. Брут увидел, что лицо часового понемногу начало приобретать нормальный цвет. На душе стало немного легче. Вниз Центурион шагал почти жизнерадостно. Скорее всего, причина заключалась в том, что обход лагеря подошел к концу. Горячее мясо и постель, согретые раскаленными кирпичами, несомненно, помогут пережить утрату единственного плаща и последней пары рукавиц. Сохранить бы оптимизм до завтра, когда придется совершать обход без них. Цезарь вытащил из очага железную кочергу и опустил ее сначала в один кубок, потом в другой. Вино вспенилось и выпустило струи ароматного пара. Юлий снова положил к чергу в огонь. Один из кубков протянул хорбейну Оглядываясь вокруг, полководец почти верил в надежность и постоянство новых постройок. Даже за то короткое время, которое отпустила зима со своим первым снегом, легионерам удалось протянуть дорогу от южных римских провинций почти до самых новых лагерей. Осталось построить лишь пять километров. Поваленные деревья не пропадали даром, а использовались для строительства казарм. Успехи приносили радость. До того дня, как внезапно настала зима, и утром на стене нашли замерзшего нас медчасового. Все дорожные и строительные работы мгновенно прекратились, а цель жизни изменилась. Теперь уже она состояла не в доступности связи с югом страны, а в элементарной борьбе за выживание. Но даже в суровых зимних условиях Цезарь не терял времени даром. Галлы привыкли к холодам, и он посылал их в самые разные племена, во все, которые они знали. В итоге переговоров удалось вступить в союз с девятью вождями, а у трех территорий, которых находились недалеко от области, захваченной Ареавистом, пришлось потребовать землю обратно. Впрочем, какие из результатов доживут до весны, сказать было трудно. Если все обещания окажутся выполненными, то римская армия получит два новых легиона. Конечно, небольшие племена согласились на союз лишь для того, чтобы перенять опыт воинов, разбивших гельветов и свевов. Однако Юлий планировал рассеять новобранцев среди надежных и опытных легионеров. Так он поступил когда-то с теми, кого Катон прислал, чтобы защитить сына, и даже наемников Кателина ему удалось поставить себе на службу, хотели они того или нет. Но галам, пришедшим под римские знамена, предстояло стать такой же частью вечного города, как Цирон или сам консул. Серьезную тревогу вызывали те племена, которые не желали вступить в союз. Белги ослепили посланника, а потом вывели его коня на построенную римлянами дорогу и пустили самого отыскивать путь домой к пище и теплу. Нерви вообще отказались встретиться, и их к примеру последовали еще три племени. Цезарь с нетерпением ждал весны. Восторг победы над Ариовистом прошел, однако сохранилось чувство уверенности, объяснить которое было трудно. — Да, Галлия непременно будет принадлежать ему. — Те племена, о которых ты говоришь, Юлий, никогда не сражались вместе? Представить, что они когда-нибудь смогут стать братьями, просто невозможно. С этими словами Мхорбейн с удовольствием отхлебнул горячего вина и, отдыхая, вытянулся возле огня. — Вполне возможно, — согласился Цезарь. — Но моих людей здесь еще очень плохо знают. — До сих пор остаются племена, которые даже не слышали о нашем существовании. Так как же не могут принять правление тех, кого даже не видели? — Ты не можешь сразиться со всеми, Цезарь, — задумчиво возразил Мхорбейн. — Такое не под силу даже твоим воинам, — Юлий хмыкнул. — Напрасно ты так уверен в этом, друг мой. Окажись, перед нами сам Александр Великий, они смогли бы победить его. Однако эта зима совершенно сбил меня с толку. Куда вести войско? Дальше на север, а может быть, на запад? Или выбрать самые сильные из племён и разбить их по одному? Я почти мечтаю о том, чтобы они выступили вместе, Бухорбейн. В случае, если удастся разбить сильнейших, слабые сразу признают наше право на эту землю. Ты уже без того удвоил территорию Рима, напомнил Мхорбейн. Глядя в огонь, Юлий показал на дверь, едва сдерживающую невиданный холод. — Я не имею права сидеть и ждать, пока они придут ко мне сами. В любой момент меня могут вызвать домой, в Рим, а на мое место назначить другого. Эти слова вызвали у Мхорбейна живой интерес, и Цезарь замолчал. Вино излишне развязало язык, даже если учесть, что Мхорбейн друг и союзник. Последнее письмо от Краса, пришедшее перед самым закрытием Альпийских перевалов, было очень тревожным. Помпей стремительно терял влияние в городе, а Сенат поражал своей слабостью. Цезарь почти хотел, чтобы Помпей объявил себя диктатором, прекратил разгул преступности и остановил террор, организованный Клодием и Милоном. Самому Цезарю, ведь именно говорили ровным счетом ничего. Однако Крас казался по-настоящему испуганным. Он даже решил поделиться своими страхами. А ведь старик вовсе не из тех, кто шарахается от каждой тени. Порою Юлию думала, что надо вернуться в Рим и поддержать в Сенате Помпея. Но суровая гальская зима диктовала свои условия. Однако мысль о том, что пока он завоевывает новые земли, родной город тонет в коррупции, насилие мучило невыносимо. Можно было смириться с тем, что война окрашена в жестокие кровавые тона. Однако допустить подобное в родном городе казалось просто немыслимым. — Впереди столько дел! — горячо воскликнул полководец, снова доставая из огня к чергу. — И единственное, что мне доступно, — это терзать себя планами и письмами, которые я даже не могу послать. — Помнится, ты говорил, что скоро должна прийти весна, так где же? Оттепель! — Мхорбейн пожал плечами. — Скоро будет! — уже в который раз коротко пообещал он.